— Да, на здоровье не жалуюсь. Большая у вас практика. Я стажируюсь в Роусоне, так что до практики еще далеко. Над столом повисло молчание. Да, они, несомненно, объяснялись. Элен явно растеряна, вид у нее испуганный. Бедняга-лекарь чувствует себя по-дурацки. Впрочем, еще более по-дурацки чувствует себя он, муж. — Накиньте! — «Все в порядке?» — спросил он. «Да, конечно, я здесь с машиной», — сказала Беба. «Будь осторожна, Шерри». «Ну что ж, мне пора». Он встал, нашаривая в карманах трубку. Поднялся и медик. «Очень жаль, что мне приходится покидать вас, но что делать? Надеюсь, доктор, вы когда-нибудь побываете у нас за городом?» Медик пробормотал что-то насчет своей крайней занятости. — Ну, это все вы уладите с моей супругой. Жерар поцеловал Бебу, пожал руку Медику и пошел прочь. — Вот тебе и новый фактор. До сих пор ему как-то даже не приходила в голову мысль о том, что в жизни Бебы могут быть другие мужчины. Ну что ж, все это вполне нормально. А этот Лоральде довольно приятный парень. Трудно даже сказать, что в нем особенно располагает к себе. Скорее всего, глаза. Тогда, еще не видя его, этот медик смотрел на Бебу с такой откровенной жадностью, не стесняясь никого и ничего, как можно смотреть на возлюбленный у себя дома, а не за выставленным на тротуар столиком в центре столицы. «Проходи, мецетки», э — подумал Жерар, пытаясь разозлиться. «Среди бела дня так разглядывать... «Чужую жену?» Но разозлиться не удалось. Не было ни злобы, ни ревности, просто тоскливое сознание того, что и это его последнее убежище начинает давать трещины. «Ну что ж, в конце концов, этого ты тоже хотел, Жорж Данден». Как всегда в это время года, солнце добралось до ее изголовья около половины восьмого. Почувствовав на щеке горячий луч, Беатрис перевернула подушку прохладной стороной и отодвинулась к самой стене, не открывая глаз и не спеша окончательно выбраться из легкой паутины снов. Совсем недавно, уже под утро, ей приснилось несколько собак и мисс Пейдж. И собаки были одна другой милее, а мисс Пейдж такая же, как и в жизни, или еще хуже. Вспомнив вчерашнюю ссору, Беатрис окончательно проснулась. «Эта женщина сократит мне жизнь на 10 лет», — убежденно подумала она. «Какое счастье, что ее не будет ни сегодня, ни завтра». Привстав на локти, Беатрис посмотрела на будильник. «Без двадцати восемь можно полежать еще четверть часа. Каникулы есть каникулы, хотя бы трехдневные». Снова зажмурившись и пытаясь сосредоточиться, Беатрис шепотом прочитала католическую молитву. Беатрис испугалась, пришедшей вдруг в голову мысли о своей неподготовленности к благочестивому образу жизни и к начинающимся через две недели экзаменам и достала из-под подушки приемник, маленький портативный Эмерсон, подарок тетке Мерседес к последнему дню рождения. Все местные станции, точно сговорившись, передавали какой-то официальный материал к завтрашнему празднику, Дню Верности. Музыку удалось поймать на самом краю шкалы, на волне уругвайской станции «Радио Гарбе», передававшей «Авы Мария Шуберта. Беатрис вытянулась с закрытыми глазами. Бывают такие удивительные моменты, когда все сливается в одно гармоничное ощущение счастья. И птичий щебет за окном, и хрустальная синева солнечного утра, и эта неземная музыка, и то, что мисс Пейдж на целых два дня уехала в Харлингем. К сожалению, Шуберт скоро сменился последними известиями. Беатрис Краймуха краем уха, послушала о ходе переговоров в Панмончжоне, о забастовке на мясах, ладобойнях в Монтевидео, об очередном повышении цен в Аргентине. Горячие лучи солнца снова добрались до ее лица. Она выключила радио и выскочила из постели, одергивая пижаму. Какой день? Нужно будет провести его как-нибудь получше. Сидеть дома в такую погоду просто преступление. Осторожно, чтобы не вывалились стекла, она отворила рассохшуюся дверь и вышла на балкон. Половина сада была еще в тени, отбрасываемой стеной соседнего дома. Но солнце уже высушило росу на бетонной дорожке перед гаражом и добралось до фонтана, заваленного прошлогодними листьями. Ласточки под карнизом возбужденно гомонили, Очевидно, у них что-то случилось. Щурясь от солнца, Беатрис долго пыталась разглядеть, что там происходит, но так ничего и не поняла, и облокотилась на растрескавшуюся каменную балюстраду, покрытую цепкими побегами плюща. — Дора, ты встала? — послышался из-за двери голос отца, сопровождавшийся легким постукиванием. «Не совсем!» — крикнула она. «Я сейчас, папа!» «Папа, мисс Пейдж уехала на два дня к своим. Она тебе говорила? Овсянку мы есть не будем ни сегодня, ни завтра. Хочешь кофе?» Отец за дверью посмеялся. «Папа, сходи, пожалуйста, на кухню и поставь воду. Я сварю кофе. Сейчас выкупаюсь и сварю. Я быстро». День начался. Открыв все краны, чтобы поскорее наполнилась ванна, Беатрис надела халатик и сбежала вниз забрать бутылку молока, оставленную разносчиком у калитки. Потом позвонила булочнику и рыбнику, убрала постель. «Дора!» — крикнул из своей комнаты отец. «По-моему, у тебя в ванной наводнение!» Действительно, вода уже переливалась через край. Пришлось открыть слив и ждать, пока уровень понизится. «Нет ничего хуже домашних забот», — раздеваясь, думала Беатрис. «Обязательно выйдет что-нибудь не так». Завтракали они в маленькой комнатке возле кухни, которая когда-то предназначалась для хозяйственных нужд, а теперь служила столовой. Настоящая столовая, парадная, помещалась наверху. Дом строился в свое время в расчете на слуг, Никто тогда не думал, что молодой госпоже придется бегать с кофейником по лестницам и коридорам. Парадная столовая пустовала уже несколько лет. Паркет в ней рассокся и покоробился. «Вчера мы поссорились, мисс Пейдж», — сообщила Беатрис, наливая отцу кофе. «Я думала, она уехала отчасти из-за этого. И очень хорошо. По крайней мере, отдохнем от ее овсянки». «Она пожилой человек, Дора», — дипломатично заметил доктор Альварадо. «Тебе не мешает об этом помнить?» «Господи! Еще бы я об этом не помнила! Ты понимаешь, она просто на этом спекулирует. На том, что она старше, и мы должны ее слушаться». «Ну хорошо, вообще слушаться пусть, но она считает тебя вправе меня третировать. Имею я право завести в своем доме собаку или нет?» «Юридически — да». «Ты все смеешься?» — с досадой воскликнула Беатрис. «Мне нужна живая собака, а не юридическое право. А она мне заявляет, собака войдет в этот дом только через мой труп». «Если хочешь знать, собака никогда бы так не сказала». «Да ты не смейся, папа, я говорю совершенно серьезно. Ты понимаешь, в таких случаях и видна вся разница между животным и человеком». «Я уверена, что порядочная собака никогда не устроила бы скандала из-за того, что с ней в доме собралась поселиться старая дева». «Дора, ты говоришь такие глупости, что слушать неловко», — поморщился отец. «И кофе на этот раз тебе определенно не удался. Как твой вчерашний теннис?» «Средний. Чемпионки из меня, боюсь, не получится. А кофе и в самом деле неважный. Хочешь еще?» — Пожалуй, чашечку. Я тоже выпью. — Страшно хочу есть. Вчера так и не ужинала. — Из-за собак? Беатрис кивнула. Доктор Альварадо принял чашку из рук дочери и улыбнулся.